Валерий Увалов Стальные волки Книга первая Рождение земной федерации Читает Родион Нечаев. Пролог 11 февраля 2100 какого-то года где-то за орбиты Плутона, пояс Койпера. Научно-исследовательский зонд с бортовым номером 1024 x двигался в пространстве навстречу очередному объекту, который был запланирован для посещения в данной миссии. Следуя программе, бортовой вычислитель заглушил реактор еще сутки назад. Работая, тот сильно мешал чувствительным приборам. Запустились двигатели малой тяги, корректируя курса ориентируя телескоп в точку пространства, где ожидался искомый объект. Загудели сервоприводы, поворачивая оптику на совсем уж незначительные углы. Сейчас весь массив научных приборов был включен и готов к работе. И вот пошли первые данные. Портовой вычислитель начал обработку поступающей информации, сверяя ее с имеющейся у него базой данных. Ничего особенного. Типичный транснептуновый объект пояса Койпера. Средней величины ничем не примечательный ледяной шар диаметром 243 километра. Спектрометр определил метановый снег с примесями азотного, этанового и этиленового льда. Расстояние от Солнца – 68 астрономических единиц. Прошла штатная операция по присвоению номера, вычислению координат и записи первичных данных. Зонд продолжал наблюдать за своей целью пока главная антенна дальней связи разворачивалась в сторону Земли. Повинуясь и заложенной программе, портовой вычислитель готовился к близкому пролету мимо объекта. Вот антенна замерла, и пакет данных ушел на Землю. Там их получат через 10 часов. Внезапно на краю видимой зоны телескопа произошла вспышка. Бортовой вычислитель мгновенно среагировал и отдал команду системе ориентации повернуться в сторону неизвестного явления. На расстоянии приблизительно 10 тысяч километров от исследуемого небесного тела двигался объект, которого раньше там не было. Он хаотично кувыркался и спускал в космос газообразное вещество. Его сопровождало облако более мелких объектов. Компьютер отдал команду системе связи начать непрерывную трансляцию в сторону Земли. Даже если радиолуч будет блуждать из-за маневров, Группировка спутников дальней связи все равно примет сигналы, разве что это замет больше времени, чем напрямую в наземный центр космической связи. Через минуту произошли еще три вспышки, и в пространстве появилось еще три объекта. Они быстро приблизились к возникшему самым первым, после чего приборы зафиксировали электромагнитный всплеск во множестве диапазонов. На месте первого объекта теперь двигалось несколько больших кусков и множество мелких. Зонд продолжал наблюдать но бортовой вычислитель уже принял решение и сейчас выводил реактор в рабочий режим. По корпусу прошла вибрация и вскоре стихла. Включились насосы активного охлаждения, потекли секунды до запуска главного плазменного двигателя. Радиаторы на корпусе зонда разогрелись, сбрасывая избыточное тепло в инвокрасном диапазоне. Заработали двигатели малой тяги, и корпус начал разворачиваться, ориентируя сопок главного двигателя для торможения. Пришел отклик от камеры плазмообразования готовности к работе, и через магнитное сопло в космос устремилась водородная плазма. Хвост ее вырвался наружу, распространяясь на тысячи метров. Зонд начал заходить на противоположную сторону планетоида. Выполнив манёвр торможения и выйдя на эллиптическую орбиту, он снова сориентировал все камеры и приборы в сторону событий. Когда наблюдаемое место пространства вышло из-за диска шарообразного тела, компьютер зафиксировал направленное в его сторону электромагнитное излучение, идущее со стороны трех неопознанных объектов. Еще несколько минут, ничего не происходило. Затем все они выпустили в себя струю раскаленного газа и начали быстро отдаляться. Зонд продолжал следить за ними, непрерывно передавая все данные и телеметрию на Землю, пока объекты не стали совсем неразличимы для приборов. Бортовой вычислитель отдал команду заглушить реактор и, дождавшись от крика штатом завершения операции, перешел в режим ожидания. 12 февраля, 15 часов спустя, Центр дальней космической связи, США. Эрол развалился на кресле, закинув ноги на соседний стол. В левой руке у него была чашка крепкого кофе, а правой газета Sporting Ньюс он сидел в большом зале за одним из рабочих мест практически в полной темноте только не слишком яркий свет от шести мониторов освещал пятачок в несколько метров перед собой тихо играла спокойная музыка снова енкес продулирует сокс я на них стоп баксов поставил. беременные коровы эрл перевернул правую руку на которой были наручные часы посмотрел на циферблат и скривился до конца дежурства еще два часа ему нравились ночные смены тихо спокойно и хорошо платят прозвучал негромкий сигнал который говорил о незапланированной передаче данных из дальнего космоса эрл еще пару секунд вглядывался в газету а затем обратил внимание на мониторы где бежали строчки телеметрии он всматривался в получаемую информацию и ничего не мог понять на одном из мониторов развернулось окно видеофайла эрл перевел взгляд на этот экран и застыл как соляной столб позабыв обо всем И тут же дернулся, спеша скинуть ноги со стола, да так резко, что содержимое чашки выплеснулось на штаны. О чёрт! За он, скакивай на ноги. Кофе все-таки было довольно горячим. Эрл еще какое-то время потирал мокрые штаны руками, а затем снова уставился в монитор. После пятикратного просмотра видеофайла он все еще не мог поверить, что это передача с зонда, который находится в самой заднице Солнечной системы. Его шевелюра была всклокочена, а мокрые штаны совсем перестали его беспокоить. Наконец, отлипнув от экрана, дежурный немного постоял, вспоминая, что нужно делать в такой ситуации. «Так, что там у нас по инструкции?» «Да, точно. Нужно срочно звонить мистеру Хейзу». Эрл сделал несколько движений рукой по сенсорной панели, и на мониторе высветилась надпись «Исходящий звонок Адам Хейс, заместитель директора Департамента космической связи». Эрл вышагивал туда-сюда, бормотал что-то себе под нос и с нетерпением смотрел на мигающую иконку вызова. Наконец, экран посветлел, и на нем появилось лицо седого мужчины лет шестидесяти. Было видно, что звонок поднял его с постели. «Слушаю», – произнес человек. Эрл подскочил к монитору. «Мистер Хейс, сэр, меня зовут Эрл Торрес. Я сотрудник Центра космической связи, оператор, ночная смена. Я хотел...» «Мистер Торрес, вы знаете, который час?» – перебил его собеседник. «Да, сэр, четыре утра, сэр, но...» и почему вы без штанов?» нахмурилось лицо на экране. «Ах, это! Ничего страшного, сэр, они просто мокрые!» Лицо на экране еще больше посуровило. «О нет, сэр, вы меня не так поняли!» замахал руками Эрл. «Я пролил на них кофе!» «Вы звоните мне, чтобы сообщить о своей проблеме со штанами?» начал терять терпение собеседник. «Что вы, сэр, конечно же нет!» криво улыбнулся Эрл. «Тогда какого чёрта вы подняли меня с постели в четыре часа утра?» — повысил голос заместитель директора. Еще раз простите, сэр. Я получил сообщение». Эрл замолчал и уставился на Адама Хейза. «Из прачечной?» — зарычал Хейз, изрядно побгравев. «Нет, сэр», — медленно произнёс Эрл, а после, спохватившись, затараторил. «Сэр, я получил данные из зонда с бортовым номером 1024 из, а затем возбужденно выпал." Год, альфа-красный, сэр! И выпучил глаза. Адам Хейс несколько секунд молчала. Потом его лицо и смурово превратилось в спокойное, ничего не выражающее. Вы уверены? Микроволновку проверяли? Да, мистер Хейс, я да. все проверил несколько раз. Опустив голову, Эрл договорил. Микроволновка такое не смогла бы сделать. Вместе с телеметрией перешел видеофайл. Они в Солнечной системе. Даже так. Адам Хейс потер подбородок. «Мистер Торрес, информация должна быть немедленно засекречена. Инструкция на этот случай у вас есть. После ожидайте дальнейших распоряжений. Надеюсь, вам не нужно напоминать, что секретность должна быть полной». «Да, сэр, я понимаю». Эрл быстро-быстро закивал головой. «И еще, мистер Торрес, если это чья-то злая шутка, вы останетесь без штанов на всю оставшуюся жизнь. Вы меня поняли?» «Да, сэр». «Всего доброго». И экран погас. Эрл медленно сел в кресло и потер ладонями лицо. Затем посмотрел на свои голые ноги. «Чёртовы штаны! Гроздил меня!» а, «Ладно, посмотрю, что там с секретностью». полез в служебные файлы. «Ага, вот. Необходимо перенести все данные на отдельный защищённый носитель, опечатать его и удалить информацию с рабочих компьютеров, а также почистить упоминания об этом на сервере и спутниках-ретрансляторах. Понятно. Поднявшись, Эрл пошел в сторону склада. Хорошо, хоть и ночи никого нет. Это пришлось бы светить голым задом перед кучей народа. Ты никуда ведь не денешься. Интересно, а я получу премию. Эрл вышел за дверь. Его голос пропал. Она, дом из мониторов, три неопознанных объекта раз за разом разносили в клочья четвертой. Глава первая. За пять лет до событий. Я забрался в тренажер и захлопнул крышку. Внутри было темно, но где-то сверху светились индикаторы красного цвета. Затем они постепенно начали меняться на зеленые, пока красных совсем не осталось. Что-то загудело и резко стихло. Раздался приятный женский голос. Тестирование завершено. Добро пожаловать в виртуальный тренажер полигон." И сразу же я услышал сержанта. «Корзант Волков, программа запустится через 30 секунд. Уровень сложности максимально приближен к реальности. Зачет будет сдан, если вы выполните задачу более чем на 80%. Удачи! 5, 4, 3, 2, 1, начали!» Внутренности капсулы исчезли. Я оказался внутри штабного зала совещаний. За круглым столом сидели несколько офицеров, от капитана до полковника. «Садитесь, третий лейтенант!» – произнес старший по званию. «Это было не первое моё пребывание в виртуальной реальности тренажёра, поэтому я, недолго думая, проследовал к ближайшему креслу». «Продолжайте!» – обратился полковник к капитану, стоявшему у стены, у которой было изображение с тактической картой местности. «Два часа назад наш спутник обнаружил район базирования дивизиона ПВО противника. «Пусковые установки находятся здесь, здесь и здесь». Капитан обвел указателем около десятка зон на карте. «Вот здесь находятся командные центры РЛС противника. Вражеский дивизион ПВО контролирует зону высадки нашего десанта, и аналитики прогнозируют до 80% потери транспортных ботов еще на подлёте. В таких условиях заброс десанта не имеет никакого смысла. Поэтому задача третьего лейтенанта Волкова...» Капитан посмотрел на меня. Незаметно высадиться в районе командного центра, нейтрализовать его и вывести из строя РЛС. После этого будет осуществлен ракетный удар по пусковым установкам. Он выдержал паузу. Мы нанесем его в любом случае. Но от вас, третий лейтенант, зависит его результативность. Вопросы? В принципе, я ожидал чего-то подобного. Что еще могли придумать преподаватели для курсанта Рязанского училища воздушно-космических десантных войск? И все же задача была нетривиальная так как мне совсем не дали времени на обдумывание операций. Поэтому придется импровизировать в процессе. Хотя в реальной обстановке ситуация может меняться за считанные минуты. Вот преподаватели хотят выяснить, как я буду действовать, так сказать, на ходу. В данном зачёте мне предстоит примерить роль командира диверсионно-разведывательной группы. Ну что ж, мне и самому интересно себя проверить. Тем более у меня уже появилась одна идея. Хотя есть вероятность не успеть. Но напрямую лететь в зону высадки бессмысленно. Просто собит боты на подлете. Придется добираться в зону операции пешочком. Осталось выяснить некоторые детали. «Так точно, господин капитан. Один вопрос». Капитан кивнул, позволяя мне продолжить. «Какова предположительная численность охранения?» Капитан уткнулся в планшет и проговорил. «По данным разведки, 10 человек обслуживающего персонала и рота пехоты, то есть от 30 до 50 бойцов». Он снова поднял на меня взгляд. Я не заставил себя ждать. Время утекает. «Вас понял. Разрешите выполнять?» «У вас десять часов до ракетного удара. Выполняйте!» ответил полковник. Я развернулся, бегом выскочил из помещения и двинулся по внутренним коридорам штабного модуля. Благо, они все стандартные, а сержанты хорошо вбили мне в голову внутреннее устройство самовозводимых армейских модулей, так что я мог бы двигаться внутри с закрытыми глазами. Наконец, выскочив наружу и сверившись с планшетом, я выбрал нужное мне направление и отправился дальше. Добежав до площадки, где находились два бота и группа десантников, я остановился. Вновь сверившись планшетом, я убедился, что это именно та группа, которая мне нужна. «Сержанты, ко мне!» — Рявкнул я. От группы отделились два бойца и двинулись в мою сторону. Подбежав ко мне, они вытянули струнку. Времени неумолимо уходило, поэтому я начал, не дожидаясь доклада. «Я назначен командиром вашей группы. Примите пакет!» Размашистым движением я отправил им файл. Планшеты сержантов тренькнули и оба бойца уткнулись в них, сверяя идентификаторы. Вся эта проверка полномочий заняла не более 10 секунд. Затем один из них снова принял стойку смирно и произнес. ⁇ Ждем ваших приказаний, господин третий лейтенант ⁇ На самом деле никакой я не третий лейтенант. Это по условиям симуляции я получил офицерское звание. А так, чтобы получить звезды третьего лейтенанта, мне нужно окончить училище. Но это произойдет только через 4 года. Слушайте внимательно. Всей группе надеть боевые бронированные скафандры в тяжелом штурмовом варианте. Взять по три автоматических пехотных миномета на отделение. И каждому по дополнительной батарее питания для экзоскелета. Сержанты переглянулись. Господин третий лейтенант, разрешите вопрос. Не разрешаю. У вас 15 минут. Выполнять. Так, так точно. точно. Ревкнули оба и убежали к своим подчиненным. Наверняка они хотели спросить, зачем экипироваться, как носороги, если это диверсионная операция и скрытность тут на первом месте. А тяжелый штурмовый комплект брони априори не позволит передвигаться незаметно. Еще бы, человек в таком панцире около метра в ширину, так как увешен композитной броней, которая способна выдержать очередь из ручного пулемета, и весит около 200 килограммов. Но я планировал именно штурм по самому жесткому варианту, поэтому для моего плана защита была на первом месте. Я двинулся за бойцами моей группы к армейскому складу и тоже надел штурмовую броню. Через 15 минут мы уже грузились в боты. Ко мне подошел пилот, оглядел мою группу и хмыкнул. Хм, третий лейтенант, показывай, где тебя высадить. Я уже успел ознакомиться с районом будущей операции и оперативно-тактической обстановкой, поэтому быстро нашел то, что мне нужно. Высади нас вот в этом квадрате, кнул я пальцем в свой планшет, где была выведена карта местности. Пилот посмотрел на указанную мной точку, а затем уже сам произвел какие-то расчеты. Его брови слегка приподнялись. Недалековато? задал он вопрос. Расчетное время подлёта — 7 часов. Почему так долго? Придется лететь по большой дуге, прижимаясь к земле и еще петлять, огибая рельеф местности. Иначе нас увидят радары противника, и плотность вражеских беспилотников в этом районе просто зашкаливает. Я прикинул, хватит ли мне времени на выполнение задания. И получалось, что впритык, но одеваться уже некуда, что до новое придумывать нет времени, да и штрафные баллы мне начислят за такие дела. Поэтому я решительно ответил. «Самый раз, а размяться нам не помешает». Хм, «Ну, смотри, третий лейтенант». Пилот развернулся и ушел в кабину бота. Поднявшись по аппарели, я сел на свободное место и опустил страховочную раму. Загудели двигатели, набирая обороты. Я почувствовал нарастающую вибрацию, пропавшую, когда двигатели вышли на рабочий режим. Бот дернулся и начал набирать высоту. Пока мы летели, я рассматривал на планшете место сдачи зачета внося корректировки в план предстоящей миссии. Мне предстояло выполнить задание за два с половиной часа, а не за четыре, как я планировал раньше. Я поймал себя на мысли, что испытываю восторг, предвкушая начало операции. Сколько себя помню, только и мечтал, что вот так вот поведу в бой своих людей. Родителей я не знала. Все мое детство прошло в училище для сирот, специализированном, конечно, как подобное заведение. В них взращивают будущих служащих, чиновников, военных, инженеров и прочих полезных спецов, которые потом поступят на государственную службу. Своего рода инкубаторы, кузницы кадров. Дети тестируют на предмет склонности к той или иной сфере деятельности, а после распределяют под спецучреждениям. И выпускники становятся новой элитой государства. Еще бы, за такими, как я, не стоят богатые родители или высокопоставленные связи. И поэтому все зависит только от тебя самого. А профильное тестирование помогает делать то, что действительно нравится. И хотя любой гражданин может баллотироваться на тот или иной пост, но 90% вакансий занимали выпускники таких спецучилищ. И мне вручили военную карьеру. Не скажу, что тестировавшие меня ошиблись. Я действительно мечтал об этом и готовился. И вот сейчас я становлюсь еще немного ближе к цели. Закончился первый курс, и как только я сдам зачет, получу вторую лычку». Меня вывел из задумчивости голос в динамиках шлема. «Третий лейтенант, через пять минут будем на месте. Но посади пичку негде. Густой лес, а подходящих поля не наблюдается». Я хмыкнул. «Ну да, как же без проверки возможности десантирования в экстремальных условиях?» «Принял. Будем десантироваться на ходу». В принципе, прыжок с летящего бота не являлся чем-то сложным. Все курсанты отрабатывали его до автоматизма. Но вот то, что группа растянется во время приземления, не есть хорошо. Хотя есть одна уловка для таких ситуаций. Я активировал командный канал. Внимание, взвод! Высадка будет проходить по протоколу ДЗ. Всем пристегну систему Медуза. Доложить по готовности. На визоре шлема один за другим менялся статус бойцов, и когда все доложились, я отправил сигнал общей готовности пилоту. В десантном отсеке загорелась желтая лампочка. Внимание, взвод! Готовность, одна минута! Все, конечно, и так это знают, но по инструкции я обязан предупреждать. С зужанием стала опускаться аппарель. Снаружи уже стемнело, но солнце еще не до конца ушло за горизонт. На фоне неба была видна вторая машина, где-то в километре от нас. В ней также готовилось совершить прыжок второе отделение. Десантники начали подниматься и выстраиваться в колонну по два, практически вплотную друг к другу. Такое построение подразумевало совместный прыжок. Я встал замыкающим и приготовился, глядя на светофора. Загорелся зеленый сигнал, и мы все одновременно побежали и прыгнули в темноту. Я почувствовал, как желудок устремился к горлу. Это личная все-таки штука этот тренажер. Все ощущения передает, как будто я действительно сейчас прыгаю в темноту леса. Высотомер на визоре шлема показал 50 метров. Две с половиной секунды свободного падения. Моментально прикинул я в уме. Такие расчеты также доведены до автоматизма. Порой знание продолжительности того или иного действия может спасти жизни. За десяток метров до приземления сработала медуза. Вниз полетел снаряд, из которого мгновенно появилась желеобразная масса. 2 на 2 метра и три в высоту. Я сходу влетел в нее. Скорость падения резко замедлилась. Я встал на одно колено. Приложу свой шаг 205 к плечу. Осмотрел сектор. Чисто. Медуза начала растворяться, и через пару секунд от нее ничего не осталось. Из моего ранца выстрелил в воздух тактический зонд. На высоте в пару километров он раскроет практически невидимый зонтик и будет медленно опускаться на землю, передавая картинку. А опустившись, самоуничтожится без следа. Таких зондов у каждого бойца по пять штук. Надолго хватит. В шлеме пискнул сигнал. Зонд развернулся и начал передачу. На планшете возникла оперативно-тактическая карта. На ней начали появляться зеленые маркеры бойцов моей группы. Разбросала нас не сильно. Я пробежался глазами по иконкам бойцов, проверяя статус. Все приземлились удачно, противник не обнаружен. Выждав еще минуту, я отдал команду двигаться ко мне. Итак, мужики, времени у нас очень мало. Мы находимся здесь. Я указал на планшете место. Нам нужно вот сюда. Провел пальцем линию. Дистанция 40 километров. Бежать будем быстро. На пределе возможностей наших экзоскелетов. Для этого мы и взяли дополнительные батареи. За час должны успеть. Вот тут разделимся. Первая группа в составе двух пулеметчиков и четырех бойцов перекрытия. Выдвинется сюда. Старшим пойдет один из вас. Я посмотрел на сержантов, они синхронно кивнули. Первая группа возьмет все автоматические минометы и установит их вот здесь, за 4 километра до базы противника. Далее выдвинется вперед и будет ждать моей команды. Когда дам отмашку, начнет имитировать атаку. Только не увлекаться, а то накроют. Менять позиции и поддерживать вторую группу огнем. Все ясно. Оба сержанта снова кивнули. «Хорошо. Я с остальными бойцами во второй группе обойду лагерь. Пока противник будет с энтузиазмом молотить по первой группе, вторая группа ударит спину». Открыв специальную сумку, я спрятал планшет, тем самым показывая, что инструктаж окончен. «Да команды сохранять радиомолчание». Я посмотрел на сержантов. «Вот если бы не знал, что это нереально, принял бы их за живых людей». Дело в том, что тренажер-полигон использует мой мозг для поведенческой имитации виртуальных персонажей. То есть, все вот эти солдаты являются как бы отражением меня, но под управлением эскина. Это не значит, что поведением они все похожи на меня. Просто эскин не может в полной мере имитировать эмоции, естественные движения, живую реакцию на внешний раздражитель, на шутки в конце концов. Все это черпается из головы того, кто в тренажере, поэтому все окружающее неотличимо от реальности. Современное управление войсками подразумевает включение всех боевых единиц в единую сеть. Сеть имеет свою иерархию. Та, что ступенью выше, имеет приоритет команд над ниже стоящей. Так, например, сейчас в отряде есть две тактические сети отделений, где администраторами являются сержанты и одна общая, которая входит в которую входят сети отделений. В ней администратором являюсь я. Каждый администратор имеет полный доступ к техническим средствам своей сети. Соответственно, я могу управлять экипировкой как любого из членов моей группы, так и всей группы одновременно. Поэтому с помощью виртуального интерфейса я зашел в технический отдел группы и отдал команду на сброс разведкомплекса РК-10-2У у таракана. У всех солдат отделилась часть рюкзака и упала на землю. Я раздал задачи, и уже через несколько секунд вперед умчались тараканы переростки. Разведкомплекс РК-10-2У «Таракан» Представляет собой роботехнический комплекс, по внешнему виду очень похожий на соответствующее насекомое. Длиной 400 мм, шириной 200 и высотой в 100 в сложенном состоянии. Таракан выступал в роли вспомогательной единицы. Разведка, наблюдение и саботаж. Вперед! махнул я рукой, и мы двинулись. Шустро так побежали. Экзоскелет экипировки позволял двигаться со скоростью 30-35 км в час. Обнаружение от шума нашего спринта я не опасался. Далеко впереди двигались наши тараканы, а лес довольно хорошо глушит звуки. Всё получилось, как я и планировала. На подходе к точке, где мы должны были разделиться, пришёл сигнал от наших тараканов. В левом нижнем углу визора загорелась надпись. Голосы в динамиках шлема продублировал сообщение. «Обнаружена охранная сеть. Жду указаний». Я незамедлительно отдал команду остановиться и занять оборону. В воздух ушел очередной тактический зонд. Я установил в настройках их запуск через каждые три минуты. Вычислитель, находящийся в моей броне, сам решил, кого из бойцов задействовать для этого. На планшете проявились обнаруженная охранная сеть и наши метки. Да, постарались технари противника. Пересечь охранный периметр незамеченными не получится, придется задержаться. Я выделил секторы и приказал тараканам нейтрализовать участок охраняемого периметра. Пришлось ждать минут тридцать, пока наши остальные друзья медленно подкрадывались к датчикам и подключались к их схемам. Когда все закончилось, в системе охраны образовался небольшой коридор, и мы лишились пятнадцати тараканов, так как они должны были оставаться на месте, имитируя сигналы с нейтрализованных датчиков. Продолжаем движение. Очередная команда ушла в сеть, и мой взвод, вытянувшись в линию, просочился внутрь периметра. Когда мы заняли позицию согласно плану, до намеченного времени оставалось 40 минут. Я взял планшет и начал указывать цели для наших минометов. Те представляли собой автоматические роботизированные комплексы. Отличное оружие, Четыре выстрела, автоматическая система наведения по указанным точкам, дальность точного наведения 5 километров. Установил, указал цели и забыл. Я задал первые 6 целей. Самыми опасными мне показались три пулеметные точки, поэтому отметил их в первую очередь а далее указал на полевой модули и места наибольшего скопления солдат противника. После чего выделил область и активировал функцию автоматического распределения целей. Своим бойцам я отметил две машины БМП и автоматическую турель, как первоочередные цели. Минометы их броню не возьмут, а вот противотанковый гранатомет РПГ-101 Кол ее даже не заметят. Глубоко вдохнув, я откнул в иконку огонь. Данные с планшета показали. Что минометы начали разряжать свой боекомплект, а взрывов все не было. Время полета мины 30-40 секунд. Я не отрывал взгляда от таймера обратного отсчета, когда истекла последняя секунда, раздались шесть глухих хлопков, и на месте указанных мною целей взметулись небольшие облачка. Это был сигнал к началу. Где-то слева от меня, в сторону лагеря, открыли огонь-два пулемета, оттуда же полетели гранаты из постольников солдат, а с неба продолжали падать наши подарки. В лагере началась паника, но долго она не продлилась. Командиры принялись наводить порядок, и действия вражеских солдат приобрели смысл. Два БМП противника взревели моторами и начали движение в сторону нашей первой группы. Их башенные крупнокалиберные пулеметы выдали длинные очереди. Автоматическая турель также развернулась в ту сторону, и ураганный шквал пули стал резать кусты и деревья. Все это заняло считанные секунды. Адреналин в крови зашкаливал. Я посмотрел на тактическую карту, Первая группа отходила в сторону под ураганным огнем, пока потерь нет, два 3 Логу боя показывало, что ранения не критичны в бедро и плечо, и бойцы могут продолжать движение. Штурмовая броня хорошо защищает от стрелкового оружия солдат, а вот от крупнокалиберных пулеметов БМП уже с трудом. Броня корпуса выдерживала, но защита конечностей ей уступала, поэтому такой характер повреждений. Повернув голову, я посмотрел на свою группу. Каждый из бойцов сжался, как пружина, готовый по команде вступить в бой. Активировав голосовой канал, я крикнула. «Начали!» Сам несколькими длинными прыжками выскочил на окраину лагеря. Экзоскелет ББС позволял делать рывок на расстоянии около ста метров, поэтому, преодолев эту сотню метров, я выстрелил из подствольного гранатомета в группу солдат, укрывшихся за броню БМП. То же сделали и остальные бойцы. Четверо моих солдат пробежали дальше метров на тридцать. И, опустившись на одно колено, выпустили четыре кола. Дымные следы устремились к машинам противника. Взрыв. Корпуса БМП, как в замедленной съемке, начали медленно вспухать, выворачиваясь наружу. А через мгновение в разные стороны полетели ошметки брони. Из корпусов машин вырвались огненные столбы, видимо, детонировали боеприпасы. Я увидел, как автоматическая турель прекратила огонь и начала разворачиваться в нашу сторону, реагируя на новую угрозу. Но все действия мы проговаривали заранее, поэтому туда полетело сразу два снаряда, не давая турели завершить разворот. Первый снаряд отразила активная броня, выстрелив навстречу капсулу направленного взрыва. Но второй не оставил ей шанса. Взрыв. Верхняя часть турели вместе со стволами подлетела метров на пятнадцать, зависла на мгновение верхней точки и устремилась вниз, с глухим ударом зарылась в землю. Со стороны первой группы снова застучал пулемет. Да, угроза в виде БМП и автоматической турели устранена, и бойцы первой группы смогли остановиться и поддержать нас огнем. В течение еще минут пяти мы зачищали лагерь. Без поддержки тяжелого вооружения противнику нечего было нам противопоставить. Я огляделся. Все огневые точки подавлены. Сопротивления никто не оказывает. «Прекратить огонь! Сержант, берите своих людей и минируйте обе станции РЛС!» «Ты и ты!» Я поочерёдно указал пальцем на двух ближайших солдат. За мной. Командный пункт представлял собой высокий трехостный броневик с антенны на крыше. Подбежав к двери, я прикрепил по ее периметру специальное устройство для вскрытия. Отошел на безопасное место и активировал. Раздалось шипение. От двери повалил дым. С громким металлическим звуком дверь вылетела и упала метров трех. И сразу один из солдат бросил в образовавшийся проем гранату. Хлопок, и я устремляюсь внутрь. Да, живых тут уже никого нет. Не теряя времени, направил оружие на уцелевшие приборы и нажал курок. Очередь из шаг 201 превратила всю начинку командной машины в груду металлолома. Конечно, я действовал неверно. Нужно было пустить первым бойца, а уже потом самому лезть. Но уж очень хотелось. В шлеме запищал зумер, глаза сами собой мазнули по таймеру. «Внимание, взвод! Через 15 минут наши ракеты устроят здесь ад! Нужно немедленно уходить! Максимальная скорость!» Я указал направление движения и двинулся вперед. Как только мы отошли, раздались два взрыва. Я мельком взглянул на карту и увидел, что метки двух РЛС сменились на уничтожено. Мы успели отойти на 5 километров, когда небо осветилось как днем, а через мгновение последовал грохот от множества взрывов. На планшете я видел, как на поляне вспучивались огненные грибы, перепахивая землю и все, что на ней стояло. Где-то вдалеке сверкали вспышки. Это накрывали позиции пусковых комплексов ПВО. Без РЛС и командной машины они глухие и слепы, но комплексы следовало уничтожить, пока их не включили в резервную командную сеть. Герма Шлем закрывал голову полностью, и никто не видел, как на моем лице расплылась довольная улыбка. Зачет сдан, осталось вернуться на базу.